Глава вторая. Даже когда грехом в юности играл полузащитником в футбольной команде своего штата, он был незаметен на поле. Это оказалось характерным для него, он всю жизнь упускал моменты, решающие для карьеры детектива. Он переходил с места на место, но не прижился ни в одном отделе и не нашёл себе хорошего напарника. Он всегда резал правду в матку начальство его не любило в 39 лет грехом вряд ли мог рассчитывать на повышение теперь он был ожесточён груб распөлнял и всем докучал грехом считал что удачливый не может быть честным и саркастически относился ко всем кто думает иначе шикарный костюмчик сказал он когда я подошёл пиц ты чертовски красиво выглядишь Он вздох с моего лацкана в воображаемую пылинку, я сделал вид, что не заметил. Как дела, Том? Вам, ребята, следовало бы красаваться на приёме, а не работать. Он повернулся к Коннеру и протянул руку. "Хайло, Джон. Кто это вытащил тебя из постели? Фред Голфман просил привести его, сказал я. Чёрт!" выргулся с Грегом. "Но это хорошо, что вы здесь. Мне нужна помощь. от них никаких нервов не хватит. Мы пошли за ним к лифту. Я по-прежнему не видел других полицейских. Где все? Хороший вопрос. Они всех наших людей держат у чёрного хода. Говорят, что служебный лифт быстрее и твердят, что церемония открытия очень важна и ничто ей не должно помешать. Охранник у лифтов, японец в мундире, внимательно глядел на нас. Эти двое со мной, сказал Грахом. Охранник кивнул, но подозрительно прищурился. — Говеные епошки, — сказал Грэхэм, когда дверь закрылась. — Но все это еще наша страна, а мы полицейские в этой чертовой стране. У лифта были стеклянные стены, и мы, поднимаясь, смотрели на деловую часть Лос-Анджелеса. Прямо напротив было залитое светом здание арко. — Знаешь... «С этими лифтами они могут здорово влипнуть», — сказал Грэхэм. «Стеклянные выше девяностого этажа запрещены, а здесь девяносто семь — самое высокое здание в городе, но оно особенное, и построили они его всего за полтора года. Знаешь как? Привезли из Нагасаки и секции и слепили их здесь. Американских рабочих не брали, получили разрешение не считаться с нашими профсоюзами». Потому что здесь, как вы такие технические проблемы, что по силам одним японцам, ты веришь в эту чушь? Я пожал плечами. Американские профсоюзы согласились. Городской совет, чёрт бы его побрал, тоже согласился. Но дело, конечно, не в деньгах, а уж что, деньги у японцев есть, это как пить дать. Так они обошли все ограничения, получили, что хотели. Я пожал плечами. Политик, чёрт с два. Знаешь, что они даже налогов не платят. И всё по закону. Имеют право не платить налог на собственность 8 лет дерьмо. Мы ж просто дарием им страну. Несколько секунд мы поднимались молчит, Грахом смотрел в окно. Лифты были навейшей конструкции, скоростные, хитачи, самые быстрые и плавные в мире. Мы поднимались всё выше. «Ты расскажешь нам об убийстве или хочешь устроить сюрприз?» — спросил я. «Говно!» — сказал Грэйхем и раскрыл блокнот. «Вот какие дела!» Восемь тридцать две — первый звонок. Кто-то говорит о каком-то трупе. Мужской голос, язык коверкает по-азиатски. Дежурный разобрал только адрес — башня Накамото. Патрульные машины отправились, прибыли в восемь тридцать девять — Обнаружили труп на сорок шестом этаже, который служебный. Жертва — белая женщина, лет двадцати пяти, дьявольские, красивые, сами увидите. Патрульные оцепили место и вызвали нас. Я приехал с Мерино в восемь пятьдесят три. Примерно в то же время приехали оперативники, ребята из спецотдела для осмотра тела и места преступления, для снятия отпечатков пальцев пока. Ясно? — Да, — сказал Коннор, кивнув. Мы только начали, как припёрся епушка из корпорации на кого-то в тысячедолларовом синем костюме и заявил, что он уполномочен поговорить с полицейским офицером, прежде чем что-либо будет сделано в их чёртовой башне, и что вроде у нас нет причин начинать расследование. Я сказал ему: "Какая это чушь? Тут явное убийство. Я думал, что парень отступит. Но Япошка великолепно говорил по-нашему, и, видимо, здорово знал законы, и все они, знаете, были озабочены. Не стоит ведь начинать следствие, нарушая должный порядок, верно? И еще. Япошка настаивал на связном, хотя он так шпарил по-английски, что я не понимал, зачем ты ему сдался. Я думал, связной нужен... — Для незнающих языка, а на этом типе было прямо написано, что он учился в Станфорде. Но, тем не менее, он вздохнул. — Ты позвал меня, — сказал я. — Да. — Как зовут этого типа из знакомота? О, — Вот черт! Грехом нахмурился, посмотрел в блокнот. — Исихара, и Исигури, вроде этого. У тебя есть его карточка? — Он должен был дать. — Дал, я и отдал Мерину. — Да. Другие японцы здесь есть? Ты что, шутишь? Грэхам засмеялся. Дом кишит ими. Здесь сущий Диснейленд. Я хочу сказать на месте убийства. Я так и понял, сказал Грэхам. Мы не можем их сопровождать. Они говорят, что это их здание, они вправе быть здесь. Сегодня торжественное открытие башни Накомото на каком-то на 45-м этаже. У них шикарный приём. Должно быть 800 человек. Кем звёзды и сенаторы, конгрессмены. Я слышал здесь Симадонна и Том Крюс, сенатор Хаммонд, сенатор Кеннеди, Элтон Джон, сенатор Мортон, Марти Омос тоже здесь и прокурор Вейланд. Да, возможно, здесь и твоя бывшая жена Пит. Она, кажется, ещё работает у Вейленда. Глудя, грехом вздохнул. Это должно быть здорово. трахать прокурора вместо то, что бы он тебя отрахал. Приятная перемена. Я не хотел говорить о бывшей жене. Мы теперь редко встречаемся. Зазвонил колокольчик, и лифт сказал: "Ёнсан". Грохом взглянул на загоревшуюся на две цифру. Что за четавщина? "Иди неси", сказал лифт. "Мосугуддо госай масу". Что он сказал? Мы почти на месте. Вот дерьмо он сказал Грехам. Если у них лифты, говорят, пусть говорят по-английски. Мы пока ещё в Америке. Пока да, сказал Коннор, отрываясь от вида. Я не угоск, сказал лифт. Дверь открылась. Грехам был прав. Приём оказался потрясающим. Отделка пола напоминала паркет бального зала сороковых годов. Мужчины в костюмах, дамы в вечерних платьях. Джаз играл Свинга Лэна Миллера. Возле дверей лифта стоял седой, загорелый и плечистый, как атлет, странно знакомый человек. Он вошёл в лифт, повернулся ко мне, отдохнув перегаром: "На первый этаж, пожалуйста". Рядом с ним появился молодой человек. «Этот лифт идет вверх, сенатор?» «Что?» Седой повернулся к своему адъютанту. «Лифт идет вверх, сэр?» «Ну, а я хочу вниз!» Он говорил тщательно, слишком отчетливо, как и любой пьяный. «Да, сэр, я знаю, сэр!» Бодро ответил адъютант. «Давайте поедем на другом лифте, сенатор!» Он взял Седову под руку и вывел из лифта. Двери закрылись, мы продолжали подниматься. «Вот!» На что идут наши налоги, сказал Грэйхэм. Вы знали его? Сенатор Стивен Роу. Приятно найти его здесь, если учей, что он в финансовом комитете Сената устанавливает пошлины на японский импорт. Ну, как и его приятель, сенатор Кеннеди Роу, великий охотник за кошечками. Да. Он, говорят, и пьёт здорово. Это я тебя заметил. Вот почему с ним этот парень, чтобы не влип в историю. Лифт остановился на 46-м этаже, послышался тихий писк. "Я на року дома ригатого займас". "Наконец-то", сказал Грэм. "Может быть, начнём работать?"